Дело в кому не росло. Число молодежи увеличивалось, поступали значительные заказы, станков и верстаков не хватало. На расширение оборудования центр осигновки давал скупо, приходилось изворачиваться самим. Ребята по собственному почину срезали себе плату, сократили расходы на питание. Важно, чтобы окрепло дело, тогда все будет хорошо. Но вскоре Кривая вывезла. Заведующий коммунный товарищ Краев сумел в центре взять выгодный на несколько тысяч рублей заказ и получить в его счет три тысячи авансу. Целый вагон давно ожидаемых на станционном складе верстаков, станков и инструментов был тотчас выкуплен. Началось расширение мастерских. Для этого рабочий совет коммуны выделил часть ребят. И пригласил плотников со стороны. На общем собрании товарищ Краев сказал, ⁇ Вот что, ребята, я взял большой заказ без вашего ведома. Каюсь, я дал маху, хозяева здесь вы. Но положение было исключительное, сами знаете. Надо было решать сразу на месте, в центре. Этот заказ, если мы сумеем его выполнить, поставит нас на ноги. И все-таки... Хоть задним числом мы обсудим с вами, выгоден он или убыточен. Впредь все заказы будут приниматься лишь с вашего предварительного одобрения, потому что, раз вы сами заказ примете, сами и будете выполнять его. Пенять будет не на кого, и вам, волей-неволей, придется выполнять его добросовестно. Эти слова пришлись молодежи по душе. Взрыв криков и аплодисментов. Было внесено предложение выбрать цеховые комиссии. Выборы состоялись быстро. Цеховым комиссиям вменялось наблюдать за работающими ребятами, разбирать мелкие конфликты в цеху, экономить материалы, принимать работу, выдавать инструменты. Общее собрание закрыли. Началось заседание расширенного совета совместно с цеховыми комиссиями. Были приглашены из цехов мастера-руководители. Иван Глебович Хлыстов, механик, руководитель слесарного цеха. Афанасий Дымченко, ребята прозвали его Афонский. Опытный кузнец, руководитель кузнечного цеха. И дядя Осип Пук, латыш, душа-человек, трезвенник, он заведовал столярным цехом. Заседание разбилось по цехам. Начались скучные подсчеты, выкладки. Застучали костяшки конторских счетов, ломались карандаши под нажимом неумелых рук. Амелько в попыхах забыл, сколько 9,7, и написал 58. Ребята подняли горячие споры: всяк хотел казаться спецом знатоком. Громче всех кричали люди, ничего не понимающие. Правильно! Большая будет польза! Чего там считать? Я сразу вижу, что выгодно». Но вот повели речь мастера. Они говорили путанно, коряво, зато дельно. Ребята замолкли, стали внимательно прислушиваться, стали поддакивать, соглашаться с ними. Общий смысл их речей такой. «Вам, ребята, надо еще учиться и учиться. Вы научились инструмент в руках держать, теперь учитесь коммерции». В каждом деле есть свои секреты. Дать муки, масла, яйца, поварихе и деревенской неумое, печиво будет разное. Одно в рот не возьмешь, от другого язык проглотишь. Повариха кардамонцу до да изюмцу пустит, да цукатов. Понимает, когда посадить в печку, когда вынуть, чтоб не минуты больше. Так и каждый мастер. Он все секреты знает, вы не знаете. Учитесь узнавать секреты. Вы говорите. Выгодно. И мы говорим выгодно. Но не рубль на рубль, как думаете вы. Вы не вникли в технические условия, в предъявляемые заказчиком требования. А вы учли качество материала? А вы учли брак в производстве? Да в солесарном цеху будет не меньше 15% брака, а вы его считаете нулем. А вы учли амортизацию? А что такое амортизация, опешили ребята? Погашение стоимости оборудования. Да, да, подтвердил и товарищ Краев, дымивший неугасимой трубкой. Он почти не принимал участия в споре, только слушал. Было 2 часа ночи. Прошло и второе заседание. Заказ был одобрен и общим собранием утвержден. Но актив упустил из виду весьма важный вопрос о пересмотре заработной платы. Пришлось поднять его. Товарищу Краеву решили выработать пять разрядов от полутора рублей до четырех с полтиной в неделю. Это на руки, сверх стоимости пищевого довольствия. Завязалось щекотливое дело. Актив приступил к заведующему коммунной и его помощникам. «Вы, товарищ Краев, уж сами распределите нас по разрядам, а то ребята дуться будут. Еще, пожалуй, от другого перышка в бок получишь». Э, нет, ребята! Сразу же осадил их заведующий. Мое дело направлять. А уж вы сами. Нет, слуга покорный. Повернулся и, как показалось ребятам, немного рассерженный, ушел. Распределять на разряды волей-неволей пришлось общему собранию. Всем коллективам оценивали работоспособность каждого, были попытки сведения личных счетов. Дело чуть не дошло до свалки. Многие считали себя обиженными, уходили как с публичного позорища, затаяв в сердце злобу. Но мстить, в сущности, было некому. Это не каприз Степки с Петькой или Амельки, или Паньки раздави. Это воля всех товарищей. И единственный путь из низшего разряда к повышению – упорный умный труд. Остыв, ребята говорили, теперь никого со стороны виноватить не придется. Ни заведующего, ни руководителей. Теперь сами мы. Под Халимом и любимчиком крышка. А кто недоволен, складывай манатки, уходи на юр.